Пятница. Глава третья. Звук его шагов она узнавала сразу, даже на парковке засыпанной гравием. пипа с улыбкой повернулась, и Рави тут же заторопился к ней особыми мелкими шажками. Завидев ее, он всегда так делал. И всякий раз, видя это, Пипа светилась от радости. Привет, сержант! сказал он, целуя ее в лоб. Это первое прозвище, которое он для нее придумал. Теперь их десятки. Все хорошо?» — спросила Пипа, хотя уже знала ответ. Когда Рави что-то волновало, он распылял на себя слишком много дезодоранта. Сейчас шлейф аромата окутывал его словно облако. «Я в норме, только немного на взводе», — сказал Рави. «Родители уже там, а я хотел сначала принять душ». «Ничего страшного, успеем. Церемонию не начнут до половины восьмого». Пипа взяла друга за руку. «У павильона полно народу, человек двести. А по пути из школы я видела и фургоны новостных телеканалов». «Так вот почему ты замаскировалась». Рави улыбнулся, дёргая Пипу за надвинутый на голову капюшон куртки. Минуем репортеров, сниму. Как пить дать? Журналисты пожаловали по ее вине. Из-за ее подкаста история Села и Энди вновь прогремела во всех новостях. Особенно на этой неделе, когда исполнялось шесть лет со дня их смерти. Как прошел суд? спросила Пипа, а затем добавила. Если хочешь, поговорим завтра. Нет, все в порядке, сказал он. Я имею в виду, ужасно прошел. Сегодня давала показания одна из девушек, которая жила в том же университетском общежитии, что и Макс. Они воспроизвели ее звонок в службу 999 на следующее утро после изнасилования. Рави сглотнул, вставший в горликом. На перекрестном допросе Эпс, конечно же, не давал ей спуску. Из диагностического набора для жертв изнасилования не сняли профиль ДНК, она ничего толком не помнит, ну и тому подобное. Смотрел я на ЭПСа, смотрел и задумался, а действительно ли я хочу работать адвокатом по уголовным делам? Пиппа и Рави разработали план. Рави в частном порядке передает экзамены, необходимые для поступления в университет, пипа в то же время сдаст свои затем он напишет заявку на шестилетнюю юридическую стажировку которая начнется в сентябре как раз когда пипа приступит к учебе в университете по замечанию рави они с пипой составят довольно влиятельную пару эпс отвратительный а из тебя выйдет отличный адвокат пиппа сжала его руку готов «Если нет, то...» «Готов», — ответил Рави. «Только ты... Ты останешься со мной?» «Конечно», — она прижалась к его плечу. Когда они вышли с хрустящей гравием парковки, уже темнело. Вскоре донесся шум толпы. Бормотание сотен людей, собравшихся на небольшом пятачке, не спутаешь ни с чем». Обогнув рощицу платанов, ребята увидели светящийся желтым светом павильон траурного зала. Похоже, люди зажигали свечи и ставили их вокруг здания. Пиппа почувствовала, как у Рави на ладони выступил пот. А вот и знакомые лица. Новый учитель истории Адам Кларк. Рядом с ним Джил из кофейни. Чуть подальше... «Дедушка и бабушка Кары». Заметив Рави и Пипу, люди расступались, давая дорогу, а затем смыкались позади. «Пипа, Рави!» — послышалось слева. Голос принадлежал Наоми. Ее отличались тянутые в тугой хвост волосы и такая же натянутая улыбка. Девушка стояла рядом с Джейми Рейнольдсом, старшим братом Конора, друга Пипы и Наталида Сильвой. Все они были ровесниками Села и Энди и учились в той же школе. В сгущающихся сумерках светлые волосы Нэт буквально сияли. Привет, начал Рави. Привет, Наоми, Джейми, Нэт. Похладевший при ее приближении взгляд голубых глаз Нэт, Заставил Пипу умолкнуть. Извини, а, мне жаль, что тебе пришлось идти в суд. Наконец пробормотала Пипа. Ты отлично справилась. Унет лишь слегка дрогнула щека. Знаю, на этой неделе и на следующей будет еще хуже, но мы призовем его к ответу. Вот увидишь, если я могу чем-то помочь. Нет, мимолетно скользнула глазами по ее лицу, словно пипа пустое место, и отвернулась. Пипа понурила голову и, обратившись к Наоми и Джейми, сказала: Ну ладно, мы пошли, увидимся. Когда они, протискивая сквозь толпу, оказались достаточно далеко, Рави прошептал ей на ухо. Она до сих пор тебя ненавидит. «Знаю», — удрученно кивнула Пипа. Не надо было подозревать нет, в убийстве. Заметив над головами взлохмаченный пучок тёмно-русых волос Кары, Пипа направилась к подруге, увлекая за собой Рави. Кара что-то рассказывала Конору, тот быстро кивал. Неподалеку, почти прижавшись головами, стояли Энт и Лорен, точнее говоря, неразлучная парочка Энт и Лорен. Только теперь они и правда были вместе, а не притворялись влюбленными, как раньше. Кара предположила, что они сблизились в октябре прошлого года, когда Пипа вела расследование под прикрытием. Рядом, в одиночестве, неловко накручивая на палец жидкую прядь черных волос, стоял Зак. «Привет», — сказала Пипа, — когда они с Рави подошли к группе. Остальные поздоровались в ответ. Кара посмотрела на Рави и, нервно теребя воротник, промямлила. «Я... э... как ты?» Обычная словоохотливость Кары улетучилась. Все в порядке», — ответил Рави, отпуская руку Пипы, чтобы обнять Кару. «Ну, правда, все нормально». «Спасибо», — проговорила Кара, глядя из-за плеча Рави на Пипу. «Смотри!» — прошипела Лорен, толкнув Пипу локтем и стрельнув глазами. «Джейсон и Дон Белл пришли!» Пипа проследила за взглядом Лорен туда, где стояли родители Энди и Беки. Джейсон в шикарном шерстяном пальто не по погоде вел Дон за руку к павильону. Дон смотрела себе под ноги, покрытые тушью ресницы, слиплись. Должно быть, до этого она плакала. «Слышали?» — спросила лоран у остальных, наклоняясь, чтобы они сдвинулись теснее. «Похоже, Джейсон и Дон снова вместе. Мама говорит, его вторая жена подала на развод, но он и вернулся к первой, в тот дом». «Тот дом». «Дом, где на полу кухни умирала Энди Белл, а Бека стояла и смотрела». Если это правда, то перед «Дон» возник непростой выбор. Впрочем, исходя из того, что Пипа выяснила о Джейсоне во время расследования, навряд ли кто-то из его близких имел право выбора. В ее подкасте он точно не выглядел белым и пушистым, По опросу в Твиттере слушатели вообще отметили его как самого ненавистного человека на проекте. Джейсон Белл набрал почти столько же голосов, сколько Макс Хастингс и Элиот Уорд. Впрочем, четвертое место заняла сама Пипа. «Странно, что они до сих пор там живут», расширив глаза совсем как Лорен, сказал Энд. Они во многом переняли повадки друг друга. «Неужели можно ужинать в той комнате, где она умерла?» «У людей непростая полоса в жизни», — сказала Кара. «Не вам их судить». Неразлучная парочка тут же умолкла. Настала неловкая пауза, которую попытался заполнить Конор. Пока он болтал, Пипа заметила стоящую рядом с ними пару, Она улыбнулась знакомым. «Чарли, Флора, привет!» Новые соседи поселились через четыре дома от Пипы. Рыжеволосый Чарли носил аккуратно подстриженную бородку, а Флора одевалась исключительно в одежду с цветочным рисунком. Она поступила на должность нового помощника учителя в школе Джоша, и тот был от нее без ума. «Привет!» — улыбнулся Чарли, склонив голову. «А ты, конечно, Рави!» — сказал он, пожимая ему руку. «Прими наши искренние соболезнования». «Похоже, твой брат был замечательным парнем», — добавила Флора. «Спасибо», — кивнул Рави. «А это Зак». Пипа хлопнула Зака по плечу, вовлекая его в разговор. «Он раньше жил в вашем доме». «Приятно познакомиться, Зак», — улыбнулась Флора. «Дом просто замечательный. Ты занимал спальню что подальше?» На мгновение Пиппу отвлек чей-то шепот. К группе подошли, тихо переговариваясь, Конор и Джейми. «Нет, привидений не замечали», — говорил Чарли, когда Пиппа вернулась к общему разговору. «Флора», — повернулся к ней Зак. Разве вы и не слышали, как стонут трубы в нижнем туалете, как будто призрак воет. У, -у, -у, У Флора вдруг изменилась в лице и, глянув на мужа, хотела ответить, но закашлялась и, извиняясь, отступила из круга в сторону. Ну, что ты наделал? улыбнулся Чарли Заку. Уже завтра они с туалетным призраком будут лучшими друзьями. Рави незаметно тронул Пипу за плечо и, взяв подругу за ладонь, встретился с ней взглядом. «Да, пожалуй, пора найти его родителей. Церемония скоро начнется. Они попрощались с остальными и поспешили к павильону. Пока шел разговор, народу стало в два раза больше. Теперь на поляне толпилось уже около тысячи человек. По обеим сторонам от входа с огромных фотографий улыбались вечно юные Сэл и Энди. У каждого портрета, установленного на наклонной подставке, лежали полукругом букеты и мерцали свечи. «Вот они!» — Рави указал куда-то вперед, справа от фотографии Селла. Вокруг его родителей собрались люди, родные Пипы тоже были неподалеку. Направляясь к цели, Пипа и Рави прошли мимо Стэнли Форбса. Тот фотографировал сцену. Блики от вспышки камеры озаряли его бледное лицо и танцевали в прядях темно-каштановых волос. И этот пришел, тихо проворчала Пипа. Не обращай на него внимания, сержант, улыбнулся ей в ответ Рави. Несколько месяцев назад, Стэнли прислал Синкхам написанное от руки четырехстраничное письмо с извинениями. Ему было стыдно за то, что он оклеветал их сына. Кроме того, Стэнли Форбс публично извинился перед ними на страницах городской газеты Kilton Mail, где работал на добровольных началах. Он также возглавил сбор средств на установку памятной скамейки с именем Сэла в городском парке через дорожку от скамейки Энди. Рави и его родители извинения приняли, однако Пипа по-прежнему хмурилась. «Он хотя бы извинился, а посмотри туда!» Рави указал на группу, собравшуюся вокруг родителей. Друзья и соседи превратили их жизнь в ад, и ни один не попросил прощения, Все просто сделали вид, что последние шесть лет ничего не происходило». Рави прервал подошедший отец Пипы. Все путем? спросил он Рави, похлопав парня по спине. «Ага», — ответил Рави, взъерошивая в знак приветствия волосы Джоша и улыбаясь маме Пипы. Подошел и Мохан, отец Рави». «У меня есть кое-какие дела. Увидимся позже». Он ласково тронул сына пальцем за подбородок. «Присмотри за мамой». Мохан поднялся по лестнице павильона и исчез внутри. Ровно в 7.31 церемония началась. Рави стоял между Пипой и своей мамой, держа обеих за руки. Пипа погладила Рави большим пальцем по ладони. К микрофону поднялся член городского совета, помогавший организовать установку памятной скамейки. Речь его, честно говоря, затянулась. В ход пошли рассуждения о почитании семейных ценностей, о неотвратимом торжестве истины и о достижениях доблестной полиции в неустанной работе над этим делом. Говорил он на полном серьезе, напыщенно, без тени сарказма. Следующей выступала миссис Морган, нынешняя директриса общеобразовательной школы Литл Килтона. По настоянию совета, ее предшественнику пришлось уйти с должности по причине неэтичного поведения мистера Уорда, работавшего в коллективе. Миссис Морган, в свою очередь, завела речь о том, какое влияние на город оказало произошедшее с Энди и Затем к микрофону вышли лучшие подруги Энди, Хлоя Берч и Эмма Хаттен, из чего стало ясно, что Джейсон и Дон Белл не выступят. Хлоя и Эмма вместе прочитали стихотворение Кристины Рассетти «Базар гоблинов». Когда они, закончив, спускались к тихо бормочащей толпе, Эмма всхлипывала и вытирала глаза рукавом. Наблюдавшую за ней пипу, кто-то толкнул локтем в спину. Повернувшись, она увидела пробирающегося через толпу Джейми Рейнольдса. «Извините», — рассеянно буркнул он, как будто даже не узнал ее. Глаза парня горели решимостью, Влажное от выступившей испарины лицо отражало блеск свечей. Все в порядке», — ответила Пипа, провожая его взглядом. Из павильона вышел Мохан Сингх, встал у микрофона и откашлялся. На поляне настала тишина, только слышалось, как шумит ветер в деревьях. Рави крепче сжал ладонь Пипы. Мохан посмотрел на дрожащий у него в руке лист бумаги. «Мой сын...» — он умолк. «Я мог бы поведать, что Сэл отлично учился, и его ждало блестящее будущее, но вы, наверное, и так это знаете. Я мог бы сказать, что он был хорошим другом, который всегда поддерживал тех, кто рядом», но и это наверняка вам известно. Я мог бы сказать, что он был заботливым старшим братом и замечательным сыном, и мы по сей день им гордимся. Мог бы поделиться воспоминаниями о непоседливом малыше с очаровательной улыбкой и о подростке, обожавшем раннее утро и поздние ночи. Однако вместо этого я расскажу о Селе другое Мохан затих поднял глаза и улыбнулся рави и нише будь сел сегодня здесь он никогда бы не признался и даже смутился бы узнай все что его самый любимый фильм с трех лет и до восемнадцати бейп люди в толпе сдержанно засмеялись. Рави, глядя в одну точку, улыбнулся. Он обожал маленького поросенка из фильма. А еще Сэлу очень нравилась одна песня оттуда. Слушая её, он смеялся и плакал, а то и пускался в пляс. Чтобы вы поняли, каким еще он был, я включу в его честь эту песню, а потом мы зажжем и запустим в небо фонари. Но сначала я кое-что скажу своему мальчику. Я шесть лет хотел сказать это вслух. Мохан поднес руку к глазам, вытирая слезы, и страница затрепетала, словно крыло бумажной птицы. «Сэл, сынок, мне жаль, что тебя нет. Я тебя люблю. Для меня ты не умер». Ты навсегда со мной. Я буду помнить все. Твои успехи и поражения, улыбки и смех, слезы и радость. Обещаю. Мохан умолк, кивнул кому-то справа и распорядился. Включайте. Из установленных с обеих сторон от сцены динамиков, Тонкий голосок мыши из мультика возвестил. «И раз, два, три, вперед! Песня началась барабанной дробью, мышонок запел соло, затем к нему присоединился целый хор мышей. Слушая песню, стоящий в первом ряду Рави не то смеялся, не то плакал. Вдруг кто-то позади начал хлопать в такт. Мгновение спустя рука плескала ещё несколько человек. Пипа обернулась, аплодисменты набирали силу в разных частях колышущегося людского моря. И вот над поляной полетел оглушительный радостный звук. Поняв, что текст песни повторяется, люди начали подпивать визгливым мышкам, Изо всех сил, пытаясь взять невероятно высокие ноты. Не переставая выговаривать губами слова песни, Рави повернулся к Пипе. Она тоже подпевала. Мохан спустился со сцены и взял китайский бумажный фонарик. Член городского совета принес еще один фонарик и подал его Джейсону и Дон Белл. Пипа и Рави. Расцепили руки и пошли каждый к своим родителям. Рави взял коробок и чиркнул спичкой. Едва успев вспыхнуть, она потухла и спустив тонкую струйку дыма. Укрывая огонек от ветра сложенными ладонями, Рави поднес к фитилю другую спичку. Сингхи, все трое, взяли фонарь обеими руками за проволочный обод внизу, ожидая, чтобы огонь разгорелся как следует и фонарик заполнился горячим воздухом. Наконец они выпрямились, подняли фонарь над головой и отпустили. Мгновение спустя в бескрайнем небе появился, освещая ночную мглу, фонарь Энди и полетел вслед за первым. Не обращая внимания на затекшую шею, Гиппа провожала взглядом тающие в небе золотистые огоньки до тех пор, пока тени стали крохотными пятнышками среди звезд.